Вы слушали роман Теодора Драйзера «Дженни Герхард». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Ноябрь. 2006 год.